Делэнда эст Делэнда эст уже разрушен, латинский язык. Это слегка видоизмененные слова Марка Порция Катона, прозванного Старшим, который по преданию каждое свое выступление в Сенате завершал фразой «Cetrum sensu carthagenem esse delendum». А кроме того, я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен. Глава первая. Охотиться в Европе 20 тысяч лет назад – одно удовольствие, а об условиях зимних видов спорта и говорить нечего. Поэтому патруль времени неусыпно заботясь о своих высококвалифицированных специалистах, построил охотничий домик в п е р е н е я х плейстоценового периода. Мэн с е в е р а р стоял на застекленной веранде и смотрел на север, туда, где за ледяными вершинами гор и полосой лесов тянулась болотистая тундра. Широкоплечий патрульный был облачен в свободные зеленые брюки и куртку из термосинта 23 века, обут в сапожки, сшитые во французской Канаде 19 века, а в зубах сжимал старую вересковую трубку неизвестного происхождения. Им владело какое-то смутное беспокойство, и он не обращал внимания на шум, доносившийся сюда из домика, где полдюжины агентов патруля пили, болтали и бренчали на рояле. Заснеженный двор пересек проводник-карманьонец, высокий ладный парень с раскрашенным лицом. Его одежда напоминала эскимосскую, бытует странное представление, что первобытный человек, живший в ледниковом периоде, не додумался до куртки, штанов и обуви. За поясом у него торчал стальной нож, проводники предпочитали такую плату. Здесь, в далеком прошлом, патруль мог действовать достаточно свободно, не опасаясь исказить ход истории. Металл с ъ е с ржавчина, а странных пришельцев забудут через век другой. Главной бедой были сотрудницы патруля из эпох, отличавшихся свободой нравов. Они то и дело заводили романчики с местными охотниками. Питер Ван Саровак, венерианин голландско-индонезийского происхождения из начала 24 века, Гибкий темноволосый юноша, благодаря своей внешности и манерам успешно конкурировавший с кроманьонцами, присоединился к Эверарду. С минуту они стояли молча, они понимали друг друга без слов. Питер тоже был агентом-оперативником, которого в любой момент могли отправить с заданием в любую эпоху. Ему уже доводилось сотрудничать с американцем, и отдыхать они поехали вместе. Саровак заговорил первым, на темпоральном. Говорят, под Тулузой выследили парочку другой мамонтов. Возникнуть Тулузе предстояло еще очень нескоро, но от привычных оборотов речи отвыкнуть не так-то просто. — Я уже одного подстрелил, — пробурчал Эверард. — И на лыжах катался, и по скалам лазал, и на пляске аборигенов насмотрелся. в а н с а р о в о к кивнул, достал сигарету и щелкнул зажигалкой. Он затянулся, и на его тонком смуглом лице отчетливо выступили скулы. «Конечно, побездельничать приятно, — согласился он, — но жизнь на природе все-таки приедается. Им осталось отдыхать еще две недели. Теоретически отпуск не был ограничен, поскольку всегда можно вернуться почти сразу после отбытия, но никто так не делал. Какую-то вполне определенную часть своей жизни патрульный должен был посвятить работе. Тебе никогда не говорили, когда ты умрешь, а здравый смысл подсказывал, что не стоит выяснять это самому. К тому же ничто не определено раз и навсегда, время изменчиво, а патруль давал своим сотрудникам возможность пройти омоложение с помощью техники Денелиан. «Вот бы сейчас махнуть туда», — продолжал Вансаровак, «где много света, музыка и девочки, которые слыхом не слыхивали о темпоральных путешествиях. Идет». — согласился Эверард. — Рим времен августа, — выпалил в е н е р и а н и н Ни разу там не был. Язык и обычаи можно выучить под гипнозом прямо здесь. Эверард покачал головой. — Ты переоцениваешь Рим. Если не забираться слишком далеко в будущее, то самая подходящая обстановка для разложения в моем времени. Скажем, Нью-Йорк. — То есть, если знаешь нужные телефонные номера. Вот как я. Ван Саровак ухмыльнулся. «И в моем секторе кое-что есть. Но, по правде говоря, пионерские цивилизации не слишком поощряют изящное искусство развлечений». «Ну ладно, давай смотаемся в Нью-Йорк в...» «Какой год?» «Давай в 1960-й». «Последний раз в моем официальном о б л и ч ь и я был именно там». Обменявшись улыбками, они пошли собирать вещи. Эверард предусмотрительно запасся для своего друга к костюмам двадтого века. Укладывая одежду и бритвенный прибор в чемоданчик, американец мельком подумал, сможет ли он угнаться за Ван Сароваком. Он никогда не был забубенным гулякой, а идея попойки в каком-нибудь закоулке пространства-времени просто не приходила ему в голову. Хорошая книга, дружеская беседа за кружкой пива. Для него этого было вполне достаточно. Но даже самому положительному трезвеннику нужно иногда встряхнуться. А то и не просто встряхнуться. Если ты агент-оперативник патруля времени, если твоя работа в компании прикладных исследований только ширма для странствий и сражений во всех эпохах человеческой истории, если ты видишь, как эту историю, пусть в мелочах, переписывают заново, и делает это не бог, с чем еще можно смириться, а простые смертные, которым свойственно ошибаться, потому что даже Данелианам довольно далеко до Бога, и если тебя постоянно преследует страх перед таким изменением, после которого окажется, что ни тебя, ни твоего мира нет и никогда не было. Иссеченное шрамами лицо Эверарда сморщилось. Он провел рукой по жестким каштановым волосам, словно отгоняя непрошенные мысли. Что толку? Язык и логика бессильны перед лицом парадокса. В такие моменты лучше просто расслабиться. Что он и делал. Он взял чемоданчик и пошел за Питером Вансароваком в гараж, где стоял их маленький двухместный антигравитационный роллер с лыжным шасси. Глядя на эту машину, никто бы не подумал, что ее приборы могут быть настроены на любую точку Земли и любой момент ее истории. Но ведь и самолет не менее удивительное явление. И корабль, и костер. С моей блондинкой рядом приятно погулять, С моей блондинкой рядом приятно рядом спать. Усаживаясь на заднее сиденье роллера, Вансаровак запел эту французскую песенку, И пар от его дыхания заклубился в морозном воздухе. Песню он выучил в армии Людовика XIV, Которую однажды сопровождал. Эверард засмеялся. — ц и й т Ну что ты привязался? — защепитал юноша. Как прекрасны пространство и время, как великолепен космос. Эй, давай, жми на все кнопки. Эверард не разделял этих восторгов. Во всех эпохах он насмотрелся на человеческие страдания. Со временем к этому привыкаешь и черствеешь, но все равно. Когда крестьянин смотрит на тебя глазами измученного животного или кричит пронзаемой пикой солдат, или город исчезает в пламени ядерного взрыва, внутри что-то рвется. Он понимал фанатиков, пытающихся вмешаться в ход истории. Беда только в том, что они не могли изменить ее к лучшему, даже в мелочах. Он набрал координаты склада прикладных исследований, удобного и укрытого от посторонних глаз места. Оттуда они отправятся к нему на квартиру, а оттуда уже двинутся развлекаться. э в е р а р хмыкнул. Надеюсь, ты попрощался со своими здешними подружками? И очень любезно, уверяю тебя. Хватит копаться. так и на Плутоне и та быстрее. К твоему сведению, эта машина ходит не на в ё с л а х Теверард пожал плечами и нажал на стартер. Гараж тут же исчез.